Глава 7. Навит остановился около торчащего на обочине, рядом с низкорослой зелёной рощицей жестяного жёлтого треугольника с изображением бегущего оленя, и всмотрелся вперёд. Если бы хоть кто-нибудь сейчас спросил мужчину, что именно он ожидает увидеть, этот кто-то вряд ли получил на свой вопрос внятный ответ. В конце концов, воля тулипа далеко не всегда реагировала именно на внешнюю опасность. Гораздо чаще боль в запястьях была откликом на спонтанные импульсы собственного разума, раздражение или гнев. Сперва Навит не мог разглядеть совсем ничего, кроме длинной, тёмной, словно полотной тени от широкого железнодорожного виадука, возвышающегося над хаосом искорёженных стальных силуэтов. Исполинская железная конструкция с шестью рядами провисающих проводов справа от виадука накренилась, повалив пару растущих рядом тонких сосенок. На виду казалось, что он даже с такого расстояния может расслышать угрожающий металлический скрип и скрежет трещащих от напряжения балок. А потом он увидел, как впереди за виадуком над опрокинутым серебристо-серым беспилотным грузовиком над смятыми коробочками автомобилей проступают в воздухе очертания смутной расплывчатой фигуры, нависающей над мутными клубами тянущегося к небу дыма. Фигура была гигантской, ростом с хорошее дерево, и она была подёрнута слабой тёмно-фиолетовой рябью. Руки у этого странного существа оканчивались широкими, как лопаты ладонями со сросшимися пальцами, и из искривленной приоткрытой пасти тянулась вниз струйка серой дымящейся слюны. Глаз на бесформенной, будто во множество раз увеличенный комок смятой бумаги голове, покрытой редкими белыми волосами, не было вовсе, вернее вместо глаз можно было разглядеть только две крошечные блестящие точки, абсолютно неживые. и похожие на капельки мутного застывшего стекла. На голове неотчётливо виднелись тусклые, распространяющие вокруг себя мерклый пульсирующий свет ветвистые рога. Чудовище раскинуло в стороны руки, и тут Навид заметил, как стеклянистые капли на уродливой башке внезапно приходят в движение, мутнеют, темнеют и устремляются прямо на него. И в следующий момент оно выставило перед собой внезапно заострившиеся рога и бросилось вперёд. Уже вскидывая груди скрещенные кулаки, на вид додумывал одну единственную короткую мысль — люди. Нужно отогнать это подальше от дороги, чем бы оно ни являлось. на вид взмыл в воздух, угрожающе распахивая чёрный, как у кобры, капюшон и уворачиваясь от проехавшихся по покрытым тонкими чёрными пластинами плечам корявых лап, похожих на искривлённые древесные ветви, и тут же резко сжал и вновь разжал ладони, выпуская когти из мощных полумедвежьих пальцев. Тварь завизжала и отпрянула, окутанная облаком искристого зелёного дыма, но почти сразу же метнулась вверх, «Оставляя облако далеко позади себя». Она казалась совершенно нечувствительной к боли и явно не продумывала свои действия дальше, чем на один шаг вперёд. вид ощущал противостоящий ему разум нечеловеческим а звериным, совершенно инстинктивным. В нём совершенно не чувствовалось воли тулипа, даже самого низшего, лишь дикая, неуправляемая, чудовищно агрессивная сила, от которой воздух вокруг сжимался и колол кожу невидимыми электрическими разрядами. Навит тоже рванул в высоту, вытягивая скрещенные ладони над головой. Под тяжелыми лапами поплыли пышные, похожие на крошечные облачка пятна зелени и мелькнули мелкие, словно на макете, красные крыши нескольких вытянутых строений на краю огромного изумрудного поля. Уродливое существо зависло в воздухе в нескольких метрах от Навида, готовое снова ринуться в атаку. «Чёрт, да что же ты за тварь!» За спиной послышалось слабое рокотание и в лучах вечернего света блеснул круглыми лопастями тяжёлый, будто сундук, грузовой дрон, покрытый почтовыми эмблемами. Монстр тут же нырнул в сторону, сминая одну из лопастей корявыми пальцами и с противоестественной лёгкостью, словно пластиковую скорлупу, метнул дрон вниз. Машина, вмиг окутавшаяся клубами густого, как молоко белого дыма, полетела к земле, с шипением рассекая воздух и распространяя запах гари, и в то же мгновение Навид увидел изменённым зрением, как в фильмах, когда на экране показывают вдруг изображение крупным планом. Широко открытые глаза женщины в серебристом платке, которая стояла около их автомобиля и неподвижно смотрела в небо, будто заколдованная. И дрон падал прямо на неё. Тара внутреннее время сразу же ускорилось в несколько раз. На виду хотелось крикнуть ей что-то, но он понимал, что то не может видеть его после полного перехода, а значит не сможет и ничего услышать. И тогда он в рвущем мышцы прыжке тоже скользнул вниз. Стремительное движение вытянувшейся лапы отбросило мёртвую машину далеко в сторону, на гигантским шёлковым платком раскинувшееся, совсем рядом с шоссе, бледно-зелёное поле. Окутанный дымным облаком дрон затлел и рухнул прямо в центр поля, грохоча металлическими сочленениями. С шоссе послышались крики. Уродливая тень упала на Навида сверху, и тот рывком развёл ладони, между которыми материализовалась полупрозрачная, золотисто-поблёскивающая хрустальная нить. Нить петлю обвелась вокруг серого хрящеватого горла монстра, туго затягиваясь, и потащила того прочь от оживленного шоссе к заросшему лесам берегу широкого синестального, сверкающего как зеркало озера, на краю которого стояла маленькая, кажущаяся игрушечная с этой высоты, белая церквушка с серебристым треугольным куполом. Длиннолапый монстр взревел и неожиданно, неподвижно замер в воздухе, сжимая нить на своей шее кривыми сросшимися пальцами. Навид вдруг почувствовал, что не может разорвать связь. Тускло поблескивающая леска натянулась и дрожала, будто примерзнув к его рукам. тянуло в себя силы, словно сок, который кто-то высасывает через трубочку». Неимоверным усилием Нави трванулся прочь и стрелой взмыл ввысь, протаранив закованным в хитиновую броню телом белое кучерявое облако. Туловище окутало сырым холодом, руки до самых плеч обожгло пронзительной болью, но он, не обращая на это внимания, сделал ещё один стремительный, как у змеи, бросок и вонзил твари в горло вытянувшиеся иглы светящихся острых зубов. Та дернулась, и Навид заметил, что на потрескавшейся темной шкуре у нее не видно уже никаких ран, словно тело монстра каждый раз при нападении делалось эфемерным, как водяной пар. Короткие шипы на плечах Навида полыхнули в розоватом закатном свете, и он хлестнул монстра по глазам, вытянувшимся змеиным хвостом. чудовище отпрянуло ослепленное и тогда на вид сузив раскосы и черные глаза запустил ему вслед бесконечно длинную огненную светящуюся пику ну что хочешь еще яростно прошипел он вслух Пика врезалась монстру прямо под ребра, и тот издал хриплый оглушительный вопль, похожий одновременно на миуканье и на лошадиное ржание, а потом кинулся вверх и стал растворяться в облаках, оставляя за собой длинную полосу густеющего белесого дыма. Тим сидел на широкой двухместной качели под жестяным навесом на краю опустевшей детской площадки и подставлял лицо вечернему солнцу. Так приятно и так непривычно. Солнце светится на жёлтых, как крошечный помпон из детских шапочек головках одуванчиков под ногами. Щекочет лицо тёплыми лучами, будто ласковым бархатным покрывалом. Осыпается на него крошками света, словно золотистая пыльца с крыльев невидимых бабочек. Плывёт оранжевыми пятнами под закрытыми веками. Красновато-янтарный свет облизывал верхушки деревьев, прятался между длинными тонкими травинками, отбрасывая вереницу вытянутых теней на заросший пышным низкорослым кустарником темно-зеленый газон напротив. И Тиму внезапно страшно захотелось скинуть кроссовки и пройтись по траве босиком, ощутить ее прохладную живую шелковистость под своими ступнями. Мальчик легонько качнулся, отталкиваясь ногой от земли, Подржавевшие цепи, удерживающие деревянное сиденье, слабо скрипнули от его движения, и этот полузабытый звук показался Тиму каким-то совсем по-домашнему уютным. Ему было необыкновенно хорошо и спокойно. Наверное, в самый первый раз за последние три с половиной года. Вильф, конечно, был прав насчет всего. Тим ведь ту липа так от кого он пытался спрятаться все это время? И зачем? Мальчик улыбнулся. Покидая школу, он еще не удержался от искушения, не отпуская зверя, спуститься по центральной лестнице и пройтись мимо двери учительской, а потом мимо полупустого гардероба, где пацаны обычно по утрам списывали друг у друга домашку, сидя на широком подоконнике за решетчиного окна в самом углу. Втайне Тим надеялся, что директриса или хоть кто-нибудь из учителей выйдет сейчас в коридор и его увидят Вот это было бы действительно круто! Но не сложилось. Школьный день уже подходил к концу. Половина классов давно пустовала, а у малышей, наверное, и вовсе давно начались каникулы. Да и ни к чему уж, наверное, было бы пугать малышей. Над головой шумели высоченные, словно корабельные мачты сосны. В воздухе, необыкновенно сладком и свежим по сравнению с пещерами цитадели, плыл душноватый запах цветущей черемухи и летали, похожие на крупные снежинки, клочки тополиного пуха. «Необычно рано. Наверное, в этом году была очень жаркая весна. А я всё-всё пропустил. И весну, и зиму», — подумал Тим, останавливаясь взглядом на возвышающемся неподалёку надувном батуте, изображающем исполинского пупырчатого фиолетового осьминога с длинными изогнутыми щупальцами, который неуловимо напоминал мальчишке какого-то из подручных Вельза. «Только вот у того вроде бы глаз было побольше и зубы длинные». На крыше стоящего неподалеку киоска в виде гигантского красного мухомора, рядом с которым приютилась потрескавшаяся от времени фигурка гипсового чебурашки, беспечно чирикали воробьи. В песке под ногами проползла длинная черная волосатая сороконожка в желтую крапинку, необычно маленькая и беззащитная, без жвал и без крыльев. Мимо Тима по узкой заасфальтированной дорожке прокатил на красном трёхколёсном велосипеде белокурый карапуз лет трёх, сопровождаемый держащимися за руки мужчиной и женщиной. Мальчик проводил их взглядом. Он тоже любил здесь кататься с мамой и папой, летом на велике, зимой на санках. И ещё играть в стоящий, посредине, вон той, казавшейся ему тогда огромной, словно маленькая пустыня, песочница и деревянные лодочки с маленьким парусом, раскрашенным в цвета российского флага. Играть и воображать себя настоящим моряком. Лёгкая, привычная грусть, кольнувшая его в сердце, словно тонкая острая игла, принесла с собой неприятное ощущение собственной слабости. и мальчик, внезапно испытав от этого почти что физический дискомфорт, торопливо попытался прогнать от себя это настроение. Ему не хотелось быть слабым. «Ничего не поделаешь», — сказал себе Тим. «Рано или поздно детство всегда кончается, и взросление нужно просто принимать как должное. Кроме того, у этого существует ведь и масса плюсов, разве нет?» «Тимофей!» — раздался вдруг звонкий и мальчишеский голос у него за спиной. «Тимка, ты живой!» «А нам говорили, что ты без вести пропал!» «Куда мы летим?» — спросил Вельс спустя полчаса, с ощутимым трудом пытаясь не потерять темп. Кер развил такую скорость, что ему самому уже начало казаться, будто он ощущает порывы свирепого встречного ветра даже вопреки воле Тулепа. Тело гудело, словно натянутая струна, распрямляющаяся живой пружиной, распластываясь в воздухе в огромных, отчаянных прыжках. Мышцы горели от напряжения, в ушах бешено колотилась кровь, всё ещё казалось кипящей от переизбытка адреналина. «А тебе не всё равно?» — хмур отозвался Кир. Сказать по правде, он понятия не имел, куда они летят, и его это даже не особенно заботило. Больше всего на свете ему сейчас хотелось только одного — мчаться, куда глаза глядят, щуриться на океанский ветер, морозный как лёд и горький на вкус, полной грудью вдыхать терпкий запах соли, лишь бы только казаться сейчас подальше от того места, от той залитой вечерним малым светом крыши, как можно дальше от этого долбанного здания, долбанного города, трижды долбанного континента». И Вельс был ему тоже совершенно не нужен, вот только кер никак не мог сообразить, как лучше от него отделаться. Под ними мелькнуло, похожее на хребет исполинского змея, гряда каких-то скалистых островов, и почти сразу же внизу снова раскинулось огромное, усеянное белыми барашками на гребнях, казавшихся даже с такой высоты исполинскими, волн водное пространство. У самого горизонта виднелись теряющиеся в зыбкой дымке смутные, будто призраки, очертания далёкой земли. серовато медное небо вокруг постепенно меняло цвет, делаясь по-утреннему золотисто-розовым и прозрачным. Закатные лучи невидимого солнца давно уже превратились в предрассветные. «Значит, мы всё это время летели на восток», — подумал Кейр. «А под ними теперь? Индийский океан или уже тихий?» Несмотря на практически чистое небо, ветер понемногу крепчал, и внизу штормило всё сильнее. Под рваными лоскутами редких облаков были видны громадные водяные валы, непрестанно накатывающиеся друг на друга. Сквозь гул ветра в ушах издали доносился приглушённый рёв и грохот вздымающихся и тут же обрушивающихся вниз вспененных бурунов. «Не хочешь возвращаться?» Тео будет не очень доволен, когда узнает. Слабость, <постит> постыд. Тяжелая, сжатая в кулак когтистая пятерня с размаху врезалась в Вельзу в живот, и окончание его фразы потонуло в неразборчивом хриплом вопле. Кер совершенно не задумывался над тем, что он делает. Он поджал под себя все четыре лапы, и тормозя, по инерции, еще несколько раз перевернулся в воздухе и тут же опять заехал когтями по черной крысиной морде, метя в чувствительные ноздри. Брызнула кровь. «Ты что-то пытаешься сказать мне или как?» Не оставляя монстру никакого шанса что-либо ответить, Кер замахнулся снова. Тот шарахнулся в сторону и зверски оскалился, далеко выпуская тёмные костяные полумесяцы на мощных раскинутых крыльях. «Драться хочешь?» Гулко пробасил он и тут же закрутился волчком, ураганом налетая сзади и вонзая когти Кейру между лопаток. «Ты не тулепа, если боишься боли, и вовсе не тулипа, если ежесекундно не готов к тому, чтобы получить удар в спину». За полгода, проведённые в цитадели, у Кейра было более чем достаточно возможности усвоить эти простые истины. Раззадоренный болью, он вывернул шею под неестественным углом, сжал зубы на одном из четырёх изогнутых когтей шипов и резко мотнул головой, с мясом выдёргивая его из крыла. Вельс взвыл, ослабляя на мгновение хватку, и Кейр тут же вынырнул из-под пытающихся его спиленать кожистых крыльев, наваливаясь монстру на спину и сжимая длиннопалыми лапами его горло. «Я с тобой не дерусь. Я с тобой, мать твою, пока еще только разговариваю». Вельс резко рванул в сторону, пытаясь стряхнуть его с себя. Кейр соскользнул вниз, но не отпустил его к шее и тут же ударил монстра задними лапами в оголившееся бледное брюхо. В воздухе снова сверкнули необыкновенно далеко вытянувшиеся стеклянные лезвия когтей. «Так что ты мне там хотел сказать, а?» Не обращая внимания на пронзительный визг, Кейр еще несколько раз проехался десятью тонкими хрустальными бритвами по его животу и взял вельза в замок, выворачивая в сторону окровавленное перепончатое крыло. С оглушительным свистом, рассекая воздух, два сцепившихся тела зигзагами полетели к воде. Кейру даже не приходило в голову использовать стяжку или ещё какие-нибудь более изощрённые боевые приёмы. Мучительное, болезненное тупение, колючими тисками сдавливавшее всё это время его виски, наконец нашло выход в ярости. И теперь Кейру отчаянно хотелось просто полосовать острыми когтями, раздирать в клочья, порвать горло, ощутить медное и солёное на собственных клыках. Они рухнули на блестящий от водяных брызг пологий склон одинокой чёрной скалы, которую со всех сторон облизывали мутные языки волн. и Кейр с размаху приложил монстром мордой и мокрый камень, седлая его спину и медленно выламывая загнутое под немыслимым углом чёрное крыло. «Тебе давно кишки не выпускали, так, да, вшивая морда? Знаешь, что с тобой сейчас сделаю?» «Я сейчас порежу твои вонючие крылья на много мелких-мелких полосочек, так что тебе никакая регенерация уже не поможет. Никогда уже больше не взлетишь, ползать будешь. Потом выцарапаю твои поганые желтые моргалки и скорблю их Берону». Стеклянные когти впились в Вильзу в загривок. Тот снова громко заверещал, и Кейр ощутил уже почти привычное сладкое жжение за глазами. Он знал, что около зрачков те сейчас меняют цвет, начиная медленно тлеть уголь красным. И так хочется растянуть этот момент. «А потом я выдерну с корнем твой паршивый чёрный язык и засуну его тебе глубоко в глотку, чтобы ты в следующий раз трижды подумал, прежде чем вздумаешь открывать ещё хоть по какому-нибудь поводу свою грязную мусорную пасть». «Ну, пожалуйста, мы же с тобой на одной стороне!» — взмолился Вельс, тщетно пытаясь вывернуться. засуй свой «пожалуйста» себе, в... тоже мне тулепа. Ну, пожалуйста!» — передразнил Кейр. «Слышали бы тебя сейчас, правители, что бы они с тобой сделали за такие словечки, как полагаешь, а?» «Кейр!» Тот вздрогнул. Особенно высокая волна разбилась под ножей «Черного утеса», окатив Кейра с ног до головы каскадом ледяной белоснежной пены. И он непроизвольно затряс головой, по-звериному отряхиваясь и рассыпая тучи брызг сносквозь мокрой шкуры. Свирепый, горько-солёный ветер вроде бы немного ослаб. Из-за горизонта наконец показался край огромного, тёмно-малинового солнечного диска. «Чёрт с тобой! Живи, ушлопоухий!» Хер разжал ладони. «Я тебе всё-таки пока не вильф, но не забывай своё место, ага!» «Я еще позволяю называть себя по имени, но если у меня хоть когда-нибудь будут проблемы из-за тебя...» «Не будет!» — прохрипел тот, прикрывая трясущейся окровавленной лапой страшную крысиную морду. «Так вот, если они все-таки будут...» — договорил Киер, выкручивая напоследок обвислое перепончатое ухо. «То ты просто знаешь, что у тебя тогда проблем будет гораздо, гораздо больше...» «Я так рад, что с тобой все в порядке», – сказал Женька, обнажая в улыбке крупные и кривоватые зубы и ковыряя носком ботинка, похожие на гигантское щербатое блюдо-канализационный люк около бело-желтой зебры пешеходного перехода. «У меня ведь кроме тебя в этом классе вообще друзей никогда не было, а теперь со мной никто и сидеть вместе не хочет». «Знаешь, тетя твоя и Татьяна Петровна всю лугу тогда на уши поставили. Еще полиция в школу приходила, допрашивали всех. Кроме серва правда, того папашка отмазал. «А допрашивали-то зачем?» — с ноткой недоумения переспросил Тим. Они стояли рядом с заклеенной пестрой бахромой многочисленных рекламных листовок автобусной остановкой у застекленной витрины универмага. И мальчик вот уже пять минут не отрывал взгляда от кирпичного дома на противоположной стороне улицы. на Окно рядом с обшитым серым и стрескавшимся деревом застеклённым балконом на пятом этаже был распахнуто настиж, словно исполинская пустая глазница, и Тим чувствовал, как у него неприятно влажнеют ладони. «Значит, тётка уже дома». «Говорили, что ты, может, утопился». Женька стащил себя мешком, висящий на нём малиновый пиджак, сразу же сделавшись похожим на длинного, нескладного жеребёнка. в смысле что рассматривается такая версия ну и спрашивали там про отношения с одноклассниками и всё такое труп искали тим проводил взглядом лениво словно большая улитка прошуршавший мимо маршрутный автобус с мутными и давно немытыми стёклами. родной город наполненный негромким гулом редких машин И насквозь пропитанный душным теплом приближающегося лета показался мальчику вдруг насупленным и каким-то тусклым, словно бы слегка припорошенным едкой сероватой пылью, прижатые к земле низенькие здания с забранными частыми решетками окнами на первых этажах, змеящиеся по асфальту кривые черные трещины, сквозь которые робко проглядывали чахлые темные травинки. «Это просто от того, что я сейчас пойду туда». Подумал Тим, и запястье сразу же мучительно закололо от этой мысли. Ему внезапно со страшной силой захотелось назад, под прохладные каменные своды цитадели, в гулкую сумеречную фиолетовую темноту. «Дурак», — сказал себе Тим. «Ты что, боишься, что ли?» «Нет, конечно, просто тошно». «Глупости какие!» Он пожал плечами сделанным равнодушием, складывая руки на груди. «С чего бы это мне топиться-то, Жень?» «Я что, по-твоему, похож на слабака?» Мальчик прищурился на медный диск вечернего солнца и вдохнул густой запах шашлыков и жареных пирожков, тянущийся из завешенного тяжелыми зелеными бархатными занавесками открытого окна маленькой кафешки напротив. «Ты как-то... очень изменился, Тимка!» Парнишка снял с переносицы очки, растерянно протирая их рукавом рубашки. И Тим внезапно понял, что за последние полгода совершенно отвык от того, как звучит его имя. Словно бы оно давно уже принадлежало не ему, а кому-то абсолютно постороннему. А может быть, так оно и было? «Тебя... тебя в какую-то другую школу перевели, да?» «Вроде того, Жень». Тим отвел глаза, проклиная себя за чего-то внезапно нахлынувшее смущение, как будто он сейчас был перед Женькой в чем-то виноват. «Вот ведь глупости какие!» «Я в Питер переехал, бывая здесь теперь только наездами!» Тот покивал и рассеянно пнул выкрашенный снизу белой краской высокий бетонный фонарный столб. «А у меня это...» «Отчим опять из рейса вернулся!» — проговорил он, разглядывая черно-оранжевую ленточку, прицепленную к дверце припаркованного у обочины двухместного автомобильчика, круглого, как божья коровка. «Теперь что не вечер, то скандал!» Вечно попадаясь ему под горячую руку, мальчик отвернулся. «Ну да, тебе не интересно наверное. Еще и серый сволочь постоянно заставляет делать за него испанский. Я один раз отказался, так он... Серый к тебе больше не полезет», — покачал головой Тим. «Почему это ты так думаешь?» «Просто поверь», — мальчик усмехнулся, стряхивая с рукава прозрачный комочек тополиного пуха. «А насчет отчима? Ну ты береги себя, ладно?» Может быть, всё и устаканится со временем. За распахнутой Настей железной дверью полутёмного подъезда было прохладно и душновато, как в погребе. Около поблёскивающих почтовых ящиков пахло жареным луком из квартиры напротив. Чем-то затхлым привычно тянуло от мусоропровода. Тим с некоторым сомнением бросил взгляд на старенькую тряскую кабину лифта Покачал головой и пошел вверх по узкой бетонной лестнице пешком. На выкрашенных светло-зеленой краской стенах кое-где виднелись в крифе в кость наклеенные рекламы служб такси и фирм по установке натяжных потолков, похожие на газетные вырезки. На подоконнике в пролете пятого этажа стоял большой глиняный горшок с круглым, как маленький бочонок, кактусом, А к перилам напротив была примотана проволокой пустая консервная банка из-под зелёного горошка, в которой виднелось несколько затушенных окурков. В воздухе ощущался слабый запах ещё не успевшего выветриться сигаретного дыма. Мальчик передёрнулся, вспомнив, как он, всхлипывая от унижения, стоял здесь в тот день босой, как горела кожа на щеках от тёткиных пощёчин, чтобы хамить не приучался». «Теперь-то уж я с тобой по-другому поговорю», — подумал Тим, сжимая кулаки и чувствуя, как вновь начинает жечь запястье и как покалывает кончики пальцев с медленно удлиняющимися когтями, между которыми запрыгали горячие светящиеся искорки. «Теперь ты мне за все ответишь». Всем телом, ощущая колотящую его мелкую нервную дрожь, мальчик позвонил в знакомую, обитую потрескавшимся черным дермантином дверь. Появившаяся на пороге квартиры немолодая женщина в клеенчатом кухонном фартуке поверх старого махрового халата с закатанными рукавами открыла, явно даже не потрудившись сперва посмотреть в дверной глазок. Встретившись взглядом с Тимом, та судорожно ахнула и выронила на пол сероватое вафельное полотенце в мелкую клетку, которым вытирала мокрые руки. «Тимка!» — срывающимся голосом произнесла она. «Господи, живой!» Женщина зажала себе ладонью рот и непроизвольно отступила на полшага. В ее широко открытых глазах совершенно неожиданно для Тима блеснули слезы. «Тимочка, я когда увидела там на даче, дверь нараспашку, постель разобрана, а тебя нет нигде. Я в розыск подавала, они мне говорили, мол, подождите, сам вернется». Голос тетки снова дрогнул, и мальчик отчетливо разглядел сеточки лопнувших сосудов в белках ее глаз и ранние морщинки, залегшие в уголках губ. «Я думала, что ты уже...» Женщина прижала пальцы к щекам и всхлипнула. «Я в Питер ездила, свечку ставила Ксении Блаженной, только бы ты был жив. Я так любила твою маму, а у меня ведь никогда не был своих детей, и я... Тура, Тура самонадеянная! Мне твой Женька потом рассказал, как они над тобой измывались, а я же ничего, совсем ничего». Она замолчала и порывисто утерла рукавом халата тонкими струйками бегущие по бледным полным щекам слезы. Тим медленно расслабил кулаки и с трудом сглотнул болезненный колючий комок, внезапно застрявший у него в горле, чувствуя, как разжимается, тает, растворяется какой-то туго затянутый огненный узел в груди и как волной накатывает непреодолимое оглушительное изнеможение, похожее на тошноту. Тетка неуверенно шагнула к нему, словно бы собираясь обнять, но не решилась, и снова безвольно опустила руки. «Прости меня за всё господи! Тимочка, пожалуйста, прости! Я не хотела! Я никогда не хотела!» «Правитель, что случилось с тем? Ну, с тем свидетелем мрака?» — решился спросить наконец Кейр где-то неделю спустя. Не то чтобы парень ожидал, что Теус с Вильфом действительно вдруг решат сделать этого странного типа одним из своих слуг. Он успел же уяснить, что эти двое весьма привередливы в выборе, и удостоиться покровительства даже кого-то одного из них смертному обычно не так уж и просто. А уж этот Чарли так и вовсе никак не тянул, по скромному мнению Кейра, на сильное сердце, которое оба не могли бы счесть хоть сколько-нибудь достойно внимания. Кроме того, с самого начала было достаточно очевидно, что у старших тулипа явно наличествуют на того какие-то совсем другие планы. Но всё-таки Керу было до чёртиков любопытно, и он ничего не мог с собой поделать. Да и в конце концов, ему же никогда не запрещали задавать вопросов. Собственный голос, раздробленным эхом отразившийся от чёрных стеклянных стен длинного, глубокого, как колодец извилистого каньона, на дне которого он стоял, показался Кейру вдруг оглушительно громким на фоне журчания бегущего под ногами гулкого подземного ручья. От ручья поднимались распространяющие тяжёлый, смолисто-горький запах туманной испарения. На поверхность время от времени всплывали похожие на больших пиявок сине-зеленые безглазые твари. Перебирая крошечными ложноножками, твари выползали на скользкие полупрозрачные камни на берегу, а потом, словно подброшенные верхней видимой пружиной, с плеском и брызгами прыгали обратно в мутную текучую зыбь. «С тем смертным!» — пурпурная маска, проступившая сквозь лицо Сигуна, нахмурила густые кустистые брови. Он захотел сделаться слугой отречения и теперь исполняет свой долг, служа владетелю. «А где он сейчас?» «Рассудительные люди сказали бы об этом так», — медленно отозвался Сигун, изгибая губы в странные, чуть обнажившие клыки гримасе «Любая форма — это всего лишь пустота, а любая пустота — всего лишь форма». «Я не понимаю, правитель». Донья Милис усмехнулась, смочила ладони в фиолетово-поблёскивающей воде и стала медленно растирать себе веки. От кончиков пальцев по её лицу побежали мелкие розоватые искорки. боюсь мальчик ещё слишком юн, чтобы по достоинству оценить вековую мудрость твоего народа, Кабысиме». Женщина откинула за спину рассыпанные по плечам тяжёлые косы и опустила всё ещё лиловато светящуюся ладонь Кейру на плечо. «Покажем ему». «Сколько же я тут у них еще не видел», – подумал Кейр, шагая следом за правителями по выложенному каменными кольцами широкому наклонному тоннелю. В этой части цитадели ему определенно не приходилось бывать еще ни разу. Белые мраморные стены здесь были покрыты мелкими кроваво красными прожилками, похожими на сеть пульсирующих артерий. Сверху из круглых, прикрытых тонкими, словно бы вытканными из серой пряжи, решетками ниш, лился безжалостный, слепящий свет, будто от операционных ламп. Края ниш ритмично сокращались, как гигантские жабры. Под ногами громко плескалась распространяющая резко бьющий в ноздри запах камфоры розоватая мутная вода. «Жизнь в теле смертного возникает из сердцевины небытия, юный воин». «Все вещи рождаются из небытия», — задумчиво говорил между тем Сигун, не оборачиваясь. «Поэтому в моё время любили повторять, что для того, чтобы служить искренне, смертный должен делать это так, словно бы его уже вовсе не существует на этом свете». Вслед за правителем Кир вышел в большой шестиугольный зал. Из множества полупрозрачных трубок, торчащих здесь и из испещренных многочисленными гротами стен, с шипением струился ледяной пар. Мельчайшие капельки влаги туманом висели в воздухе, изредка вспыхивая крохотными бликами и осыпаясь вниз радужными снежинками, и оттого поверхность пола напоминала застывшую искристую пену. Тело тулипа почти не чувствовало холода, но Кир понял вдруг, как воздух вокруг него сделался ощутимо тяжелым и словно липким, таким, что у парня внезапно перехватило горло, и он невольно сглотнул в сухую. Правитель подошел к одному из гротов, затянутому мутной переливающейся мембраной. «Можешь сказать ему что-нибудь, если захочешь, молодой тулипа», — сказал он, останавливаясь рядом с Киром. «Он еще услышит тебя». Бокер зябко поёжился и от чего-то робея вытянул вперёд ладонь, касаясь пальцами склизкой холодной плёнки. И тут же в его сознании вспыхнул отчётливый, ослепительно яркий мысленный образ. Там, в заполненной золотистыми воздушными пузырьками розоватой дымке, выламывалось в непрерывных судорогах ногое человеческое тело. Оно было растянуто в нитях светящейся алой проволоки, приклеенные к ней словно муха к паутине. Пульсирующие розовые струны, по которым непрерывно бежали какие-то тёмные сгустки, пронзали туловище распятого насквозь, распарвали окровавленную кожу, проникая в вены, в горло, в уши, впивались в пустые почерневшие глазницы, и человек корчился и извивался, раскрывая рот в немом мучительном крике». Кир вздрогнул всем телом, отдергивая руку. «А как он служит владетелю?» — спросил он он немевшими кубами, чувствуя, как голос его непроизвольно срывается в хрип. «Он его питает», — ответил Сигун. «Приведенный тобою теперь бессмертен, как и хотел, и служит тулипа, как и хотел», — улыбнулась Донья Милис. «Чего еще можно желать смертному?»